Глава 32. Истребление. Отправку запланировали на час дня. К этому времени полностью завершится сбор нужных вещей. «Ну что, приборахлимся и поедем мочить голубей?» и я обвел взглядом ребят. Большая часть ядра клана собралась тут. «Едем!» Алиса воинственно вскинула руку. Она с нетерпением ждала этого момента. «Агитационное видео!» Алиса обязательно постарается сделать его лучшим из всех возможных. «И мы поехали!» «Дрон следовал за нами, снимая, как 16 мотобайков внеслись по дороге, маневрируя между брошенными, попавшими в аварию машинами. У нас сегодня было две цели – снять крутой агитролик и обменяться ресурсами с несколькими группами, с которыми заранее все обсудила Мэй. Мы посещали одну базу выживших за другой, обменивались сферами». Договоры были заключены еще вчера, нам ничего не угрожало, но пришлось добавить в контракт условия, при котором мы не сможем принять людей из групп. Слишком уж боялись лидеры, что их люди к нам уйдут. Всего мой навык позволял заключить 10 контрактов одновременно. Из долгоиграющих было два – с Альфредом и Федей с Милой. Остальные все были на небольшой срок, и восемь контрактов почти всегда находились под рукой. К тому же я собираюсь убрать договор с ребятами из ядра клана. Нехорошо это своим не доверять. И я несся вперед, готовый в любой момент к бою. Мэй, как всегда, была превосходна и вела нас как боженька. Выглядели мы круто. Все в мотоэкипировке, на байках последней модели. Поверх защиты у некоторых была одежда или броня из системы, типа сапог и перчаток. Обмен с другими группами проходил довольно обыденно. В основном мы отдавали ненужные обычные и необычные артефакты взамен на ядра мертвых и мутантов. Все группы радостно соглашались на такой обмен. Поди думали про себя, что мы идиоты. Ну-ну, вот дорастут даже тонок города, тогда и поймут, какую глупость совершили. Конечно, мы и более качественными сферами обменивались, но сперва спрашивали внутри клана, нужно ли кому. Уго специально для этого простенький сайт сделал, в который только по закрытой ссылке можно перейти. Я вот второй амулет защиты отдал Михаилю взамен на редкую серегу духа. Теперь у меня вся бижутерия из редких вещей и выше. Копье редкое тоже отдал. Есть у нас один новенький из спасенных ребятами выживших. Мужик пухлый, бухгалтером раньше работал. Навык начального владения копья себе выбил. Взамен он отдал мне редкие поножи ловкости». Пришлось необычные убрать, да ничего. Моя статистика впечатляла. Дух вырос до 71, ловкость до 47. Кстати, про ловкость. Редкую сферу навыка ловкость пантеры отдал Бао. Она пообещала дать мне в будущем какую-нибудь другую сферу такой же ценности – «Во время обмена с выжившими я для себя нашел только одну полезную штуку – исключительное зелье сброса, которое позволяло сбросить перезарядку любого навыка, вплоть до исключительного. Предмет был одноразовым, поэтому спросом особо не пользовался, поменял его на редкое колечко силы. Больше ничего нужного не нашел, но ребята торговались на полную». Особенно шли споры из-за амулетов защиты. Ни одна из групп не хотела просто так отдавать их. В ход шло все. Оливия соблазняла, Макото хмурился и трогал рукоять катаны, Миша постукивал пальцами по топору. Каждый пытался воздействовать на других как мог. Один фэн спокойно стоял рядом. У него и так все было. Да и мило. Она вообще странная. За все время ни одного слова от нее не слышал. В итоге почти половина ядра сейчас с амулетами защиты. Это хорошо. Хоть и переплатили мы за них. Наконец подъехали к последней по плану базе. группе с интересным названием «Рабы Суккубы». Именно с ее головой я договорился обменять кровавое тату на поцелуй смерти. Ну и исключительный танец очарования на навык, который очень нужен Ане – увеличение прочности. Рабы-суккубы базировались в секс-шопе. Да, ничего не скажешь. Когда мы остановились у входа, к нам вышли трое. Среди них выделялся огромный здоровяк, который следовал за... Э -э... Я ошарашенно пялился на офигенно сексуальную девушку. Черные волосы до талии, идеальное лицо, овальное с пухлыми губками и высоким улыбом. Шикарное вечернее платье, открывающее все понемногу, но чтобы в меру, на грани разврата. Я заглянул в ее прекраснейшие обсидиановые глаза и поплыл. Вот эта женщина! Отражено ментальное воздействие. Я пришел в себя. Вот, сука, у нас же договор. Убери навык или умрешь. И я махнул рукой, из кольца вылетело несколько десятков длинных красных игл. Это я так использовал свойство кристаллизации крови. Она на мгновение удивилась и Я едва успел это уловить, а затем улыбнулась. Прошу прощения, но это пассивный классовый навык, я ничего не могу сделать. Боже, вот это голос! Отражено ментальное воздействие. Сука! Я зло посмотрел на нее, оглянулся на ребят, те стояли и пялились на эту дрянную суккубу, выпучив глаза. У парней чуть ли не слюни текли от перевозбуждения, а девушки кривились от... Зависти? «Ревности? Чем она девчонок-то давит? Сука!» Один Фэн был спокоен. Он прикрыл глаза, и вокруг него образовалась золотистая аура, которая нежно окутала ядро нашего клана. Все пришли в себя. «Тварь!» – выплюнула Оливия и сжала покрепче клюшку. «Сука!» – зарычал Миша. Все остальные тоже высказали свое мнение об этой милой девушке. Сукуба смущенно улыбалась. Но я заметил, как она удивилась, когда Фен активировал ауру. «Что за аура, кстати? Почему я про нее ничего не знаю? Вот Фен, блин, поразит лысый!» «Ладно, тихо!» – я махнул рукой. Подошел к Сукубе и, наконец, обратил внимание на тех, что стояли за ней. Парень лет двадцати стоит и держит в руках Библию, а второй бородатый здоровяк с гигантским мечом на плече. Оба презрительно осматривают меня. Вот уроды. Обмен, как договаривались. Я вытащил две сферы, красную и синюю, и протянул ей. Я не боялся. Уж про эти детали мы все в мелочах и в договоре расписали. Не сможет обмануть, сука. «Может, зайдете?» – она махнула рукой на дверь секс-шоп. «Чай попьете?» «Вот это голос! Вот это руки, кожа! Каждое движение идеально! Она абсолютно идеал!» «Отражено ментальное воздействие!» «Сука!» – я глубоко вздохнул и усмехнулся, глядя ей в глаза. «Пожалуй, нет. Мы, ребята, скромные, в такие места не ходим. Она может воздействовать через взгляд, голос и... движения?» Суккуба печально вздохнула, ее высокие груди заколыхались. «Нет, нельзя». «Это очень-очень расстраивает меня. Она будто поет. Как так можно говорить?» «Но», — Сукуба продолжила, — «воля ваша». «Артемий, отдай господам сферы!» Она посмотрела на тощего священника. Или кто он там? Тот скривился, но не осмелился перечить. Достал из рукава маленький мешочек и вытащил оттуда две сферы, тоже красную и синюю. И я спокойно их забрал. За контрактом следит темная сфера они не могут ничего сделать. «Ну что ж...» Она поклонилась и широко взмахнула рукавом, взметнув пыль. «Прощайте, друзья. Надеюсь, что мы с вами еще встретимся». «Не дай бог», – пробормотал я, глядя ей вслед. «Что это было?» – спросил у меня Макота и со страхом посмотрел на закрывшиеся двери секс-шопа. «Это было ментальное воздействие, пассивное». И я скривился и подошел к своему кибербайку. Завел его, при этом внимательно пялись на Фена. Тот сделал вид, что не заметил. Гусь лысый. Я спрятал сферы в кольцо. Пока не буду активировать кровавое тату. Позже в спокойной обстановке гляну. Блин, представляю, как эта суккуба усилится за счет этого обмена. Мы поехали дальше в парк. Мэй сказала, что там сейчас больше всего голубей... Насчет того, стоит ли нам следовать новомодному тренду и зазывать всех в нашу группу, мы подумали, подумали и решили, что стоит. Если прикинуть, то нафига другие повелители и прочие лидеры так делают? Ответ прост – ресурсы. В данном случае людские. Нужны одаренные, которые сами обрели способности. Нужны бойцы, которые осмелились убить зомби. Именно их и будут себе брать сильные лидеры. Именно для них эти видео и делаются. Ну, а обычные люди... Хрен с ними. Никто в видео не указывал, куда конкретно надо ехать. Все говорили, как связаться с ними. Разве что отец мой рассказал, но и он на следующий день свалил оттуда. Вот и мы решили, что не будет лишним порыбачить в неспокойном омуте». «Правда, я не был так категоричен к обычным людям. И если они выжили в этом аду, значит, непростые. Да и совесть не позволит бросить и женщин, и детей. Ну а то, что другие узнают часть моих способностей, ну и пусть. И если пытаться разбирать видео на Юксисе, то можно решить, что я и машинами швыряться умею, и головы лучами простреливать». и еще кучу всего непонятного. Зато пример с байкерами показал, что не каждый осмелится сунуться к моим людям, ведь я – Великий Бенедикт. Мы доехали до нужного места и встали напротив какого-то банка с громадными окнами на полэтажа. Вывеску снесло, она торчала из стоящего неподалеку грузовика. Ребята очистили местность от зомби, коих здесь оказалось немало. Выживших внутри здания мы не нашли. Но что удивительно, кровавых ошметков почти не было. Неужто крысы и до нашего города добрались? Я встал у трассы и глянул. Напротив виднелся спуск в метро, а за ним раскинулась площадь. Именно там гуляют эти пернатые уроды. Меня аж передернуло. Ну что, готово? Я посмотрел на Алису. Готово! Она распахнула свои белоснежные крылья и взлетела. В руках она держала камеру. Я вздохнул и вызвал свой трон. Так, теперь главное не сплоховать. Мы полетели вперед. Вот перелетаем дорогу и кучу брошенных машин. В некоторых сидят не немертвые. Пронеслись через небольшой павильон со спуском в метро. Вывески, кстати, тоже нет. Подлетели к площади. Статуи, фонтан неработающий, следы крови, поваленное дерево. Зомби нет, но уже видны голуби, покрывающие своими мерзкими телами все, что можно. Дорожки, деревья, скамейки, столбы. Дьявольские отродья. Я завис в десятки метров от них. Пригляделся. Да они же чертовы мутанты, некоторые размером с поросенка. У кого-то клювострия ножа. Же... Вон голубь полностью красный. Даже голубь жирдя есть. Бр. Алиса зависла чуть дальше, снимает. Итак, начнем. Я вытянул руку и активировал Кровавый туман. Перед ладонью начала формироваться алая дымка, и я сразу почувствовал проседание ОД и ОВ на 15 очков. Ощутимо, блин. Туман медленно расширялся и падал сверху на зону, оккупированную голубями. Кия! И я с наслаждением слушал предсмертные визги этих тварей. Кстати, а разве голуби кричат? Бах! Раздался приглушенный грохот. Вдалеке появилась стремительно приближающаяся хрень. Много хрени! Что это, Боже? Наконец я смог разобрать. На гигантском голубе стояла старуха со взлохмаченными волосами в грязном платье и с опухшим лицом. «Черт, похоже бомжиха!» А за ней летела туча голубей. «Назад!» Я быстро ринулся в сторону ребят к банку. Алиса не отставала, но продолжала снимать. Наконец армия голубей достигла тумана и начала активно махать крыльями, сдувая его. Но это не сильно помогало. Подлетающие ниже почти мгновенно умирали. К сожалению, навык не был бесконечным, и спустя несколько минут туман сам развеялся, открывая ужасную картину. Все было усеяно высохшими трупами голубей. Отрадно, я довольно кивнул. Алиса покрутила у виска пальцем. «Убили!» Бомжиха громко заверещала и показала на меня «Блин, вся туча понеслась на нас! Вниз, защита!» – заорал я. Мы едва успели забежать в главный холл банка. Вщу, вщу! Пернатые твари толпами валили через снесенные ими же двери и окна внутрь. Мы не успели найти комнату поменьше. Началась Великая Битва! Бомжиха оказалась сильным противником и в одиночку теснила всю нашу группу. Под потолком летали сотни голубей. Мы едва-едва удерживали натиск. Они кидались на нас, клевали, царапали, орали в уши и просто мешались. «Маленькие, пошли, родненькие, пошли!» Бомжиха громко закричала и взмахнула рукавами. «На нас упали...» «Семечки!» И тут же за ними в нашу сторону словно пули выстрелили маленькие голуби с острейшими клювами. Бомбардировка, мать ее! Я с максимальной скоростью вынул из кольца кровь и сделал кристаллический купол над нами, но вот усилить его дополнительными характеристиками не успел. Голуби легко прорвали мою защиту. «Бах, бах, бах!» «Черт!» Я дернулся и увернулся благодаря интуитивной защите, а парочку голубей поймал на амулет защиты. Быстро огляделся. Макота просто разрезал всех, кто летел на него. Фена снова окружала золотая аура, он защитил себя, Хес и Сашу. Игорь отбился щитом, у остальных сработали защитные амулеты, кроме двух». «Игорь, и Михаэля, там чуть дальше лестница вниз». «Мэй» взялась за работу. «Белла тоже ранила Миша, бери ее и за ними». «Хесус, стреляй в тех, кто кричит». «Саша, ты в красных». «Андрей, иглами крови, поддержи их». Благодаря четким командам «Мэй» мы образовали более-менее нормальный строй. Несколько раз бомжиха кидалась у нас семечками, но на этот раз защититься получилось лучше». Под ногами хрустели голубиные трупы, все было завалено ими. Мы сильно устали и вспотели. — Деточки, какулькайте, какулькайте! — заверещала бомжиха. — Что? Красные голуби зависли над нами, они были самыми непонятными, и все мы напряглись. — Встаньте ближе друг к другу, Андрей Купол! — Бульк! — Черт! Я быстро вытащил кровь из кольца и вбухал в нее десять выносливости, кристаллизируя и увеличивая плотность. Нас накрыл красный щит из кристаллизованной крови. Бах! Щит разнесло, и я едва успел вернуть его в жидкую форму. Кап-кап-кап! Полился кровавый дождь. Вот уроды! Они нагадили на нас! «Ненавижу голубей!» «Хесус, Саша, все по красным! Они сменяют друг друга!» Ребята начали выпускать свои самые массовые навыки. Дождь, стрел, ливень, автоматная, очередь и подобные. Все навыки были минимум редкие. Битва продолжалась. Следующими на нас напали гигантские голуби. Но тут пригодились уже мои бойцы ближнего и среднего боя. И я старался пользоваться только палашом. выносливости и духа и так мало из-за кровавого тумана и кристаллических игл. хотя и закинулся двумя ягодами, но выносливость уже ниже двадцати опустилась. Черт! К вам идут, мы нервничала. Девушка-киборг несет гроб. Что? Твою ж! На миг показалось, что я оказался в идиотском фильме. Какой-то несмешной смешной сюр бездарного автора-новичка. Я встряхнул головой, отгоняя тупые мысли, и быстро вспомнил все, что знал о людях-киборгах. Минимум 30% тела заменено на механические элементы. Физически они сильнее обычных людей. Мы в ужасе наблюдала, как девушка-киборг осторожно положила гроб и вытянула руки в сторону банка. «Бегите вниз! Все!» – закричала Мэй. -ш -ш! Из пальцев киборга выстрелили десять белых лучей и врезались в здание, в котором была бомжиха, голуби и почти все ядро клана. Бах! Мэй не могла поверить глазам. Здание разваливалось!